Дальнейшие события я мог бы описывать с беспристрастным взглядом стороннего наблюдателя, ибо приложил все усилия к тому, чтобы максимально не участвовать в этом фарсе. Мы выиграли уже потому, что гончие вообще увязались за нами. В принципе, ребятки еще достаточно молоды и горячи, а потому действовали вполне предсказуемо. В тот миг... Когда они ринулись в атаку широким фронтом, с боевыми кличами, обвешанными чесноком, с набором осиновых колышках в патронташах и круглыми от такого обилия вампиров глазами, я плашмя рухнул под корягу. Причем, конечно, не один. Еву никак нельзя было оставлять без присмотра. Я повалил ее, прижав к своей груди, надежно завернул руки И прикрыл ей рот. Мы удачно легли. Через нас попросту перескочили. «Хватай вампиров!» Прогремело над притихшим пляжем. Но я имею в виду, Что несколько секунд здесь действительно было тихо. А потом начался ад. Виск поднялся такой, Что луна перевернулась, А звезды, не выдержав, затыкали пальчиками ушки и бросались вниз. Раззадоренные практиканты гонялись за обнаженными девицами, швыряясь в них головками чеснока и отважно размахивая распятиями. Охотникам, среди которых преобладали юноши 19-20 лет, все это доставляло явное удовольствие. Девушки отчаянно сопротивлялись. И кое-где уже пролилась кровь. Один умник попытался применить кол не по назначению. Как минимум ему разбили нос. Астраханки в голом виде не стыдятся за себя постоять. За Сабрину я не переживал. В такой суматохе ей наверняка удалось скрыться где-нибудь в малоприметном местечке. А к тому времени, когда пойманных нудисток кое-как согнали в кучу и приступили к плановой проверке, Раздался телефонный звонок. Кто-то из девушек быстренько ответил по мобильнику и попросил папу разобраться. Где конкретно эта красотка прятала свой сотовый, для меня загадка по сей день. Братва десантировалась на пляж так быстро, словно их сбросили с вертолета. Крутые накачанные парни вопросов никому не задавали, И многие охотники в ту ночь всерьез задумались о смене профессии. Мои дымовые шашки только добавили перца в общее веселье. Голые девушки и солидные мальчики выбивали из гончих пыль не меньше получаса, невзирая на извинения, обознатушки и отмазки типа «Мы тут вообще вампиров ловим!» Когда, наконец, пляж опустел, а те, кому повезло больше, унесли на себе менее удачливых соратников, я выпустил Еву и встал. «Ты же... Жи... мама... ой, мамочка...» Сначала она замахнулась на меня ногой, а потом просто села и разревелась. «Ну что ты, глупышка?» Неуклюже успокаивая нашу шпионку, я тоже присел на корточки. Все хорошо. Пусть они не нашли лежбище, зато получили целую гамму впечатлений на два года вперед. Слежка, погоня, обнаженные красавицы, рукопашные бой на берегу реки, выбитые зубы и осиновый кол в галифе. Что может быть милее сердцу настоящего мужчины? Сердцу охотника и воина, борца с вампирами и отважного героя, пробивающего собственным лбом дорогу к светлому будущему всего человечества. — Псих! Тихо и как-то осознанно хихикнув, буркнула Ева. Вытерла нос и прекратила реветь. Когда я подавал ей руку, помогая подняться, она уже совершенно успокоилась. — Поехали домой. — А если там засада? И не мечтай. Сегодня твои бывшие друзья будут зализывать раны, разбирать причины провала и строить планы мести на завтрашний день. Пойдем. Я поднял с пенька черное платье Сабрины и зашагал к воде. Если я что-то в чем-то понимаю, она просто купается. По-вампирски знающие решат. что утонуло. По глади Волги бежали разноцветные блики. Пахло речной тиной, неуловимой свежестью и послевкусием ушедшего солнца. Охотница встала рядом, невольно очарованная тишиной и величием момента. На секунду ее плечо коснулось моего. Я почувствовал укол электрического разряда. Нет, нет. Только не это. Почему-то сразу вспомнилось, что мне было скорее приятно прижимать ее там, у коряги. И что она не делала попыток вырваться. Сабрина встала из воды, как разгневанная наяда «Дэн, где ты ходишь, негодник? Я уже успела соскучиться и замерзла, кстати». Она бросилась в мои объятия, обдав нас водопадом брызг, вызывающий великолепное под серебряным лунным светом. Вампиры могут не дышать по часу, а то и по два, спокойно объяснил я остолбеневшей девушке. Сабрина нежно подмигнула ей и не тратя времени, запечатала мои уста долгим поцелуем. Весь интерес к охотнице пропал в одно мгновение. Недаром говорят, что вампиры — жертвы собственных страстей. Мы вряд ли способны на большое чувство. Легкость перехода моего сердца от Сабрины к Еве и наоборот совершенно естественна. Моя подруга по сути своей тоже не ревнива, хотя под горячую руку может убить. Но опять-таки не меня. а мою — мало в чем повинную избранницу. От головокружительного поцелуя отвлекся, наверное, минут через пять. Кто-то изо всех сил молотил меня кулачками меж лопаток. «Трус! Предатель и трус! Ты обманул меня! Здесь нет никакого лежащего!» «По-моему, она к тебе обращается!» — вымученно улыбнулась мокрая вамп. С ее логикой трудно спорить. Случай слишком явный и недвусмысленный. «Ты... вы... я...» Обернувшись, я поймал Еву за запястье и держал так, пока она продолжала бушевать. «Тут же нет ни одного вампира!» Это не лежбища, а притон какой-то для голых дур. Что они вообще здесь делают? И мне стыдно, да? А мне стыдно. Вы... Вы оба меня обманули. Сабрина качнулась в сторону, молниеносно влепив охотнице звонкую пощечину. Нарастающий визг стих... не достигнув апогея. Пожалуй, это один из самых эффективных способов привести женщину в чувство, но я им не пользуюсь, у меня рука тяжелая. — Когда отправляемся домой? Совершенно спокойным голосом, без малейшего намека на истерию, спросила охотница. — Сию же минуту. Благодушно ответила Сабрина, забирая у меня свое платье. Но до моста я одеваться не намерена. Теплая ночь, свежий воздух, дразнящий аромат загулявших прохожих. Нет, я все-таки безумно люблю этот щедрый город. Она сдержала свое слово. Хотя лично я предпочел бы гулять всю ночь с этой обольстительно обнаженной. Из-за напряженного сопения Евы и после второго притормозившего автомобиля Сабрине все-таки пришлось накинуть платье.